Глава 13. Низко над головой пролетел с грохотом Boeing 747. Его посадочные огни прорезали туман. Он миновал неоновые вспышки. Девушки, девушки совсем голые девушки. Было около половины 12, когда мы зашли в Полумину. Назвать Полумину клубом со стриптизом значило польстить им. Это был закрытый кегильбан на стенках были нарисованы лошади и кактусы. Внутри он казался меньше, чем можно было предположить. Женщина лет 40 в серебристом бикини с кисточками равнодушно танцевала в оранжевом свете. Казалось, ей было скучно, как и посетителям, сгорбившимся над розовыми столиками. В табачном дыму сновали полуголые официантки, гремела музыка. Парень в дверях сказал: «Двенадцать баксов, минимум две порции выпивки!» — Конор показал значок. «Проходите». Конор огляделся. «Я не знал, что сюда ходят японцы». Я увидел за столиком в углу трех бизнесменов в синих костюмах. «Они редко бывают», — сказал Вышибало. «Предпочитают Старстрип в деловом квартале. Больше блеску, да и девки там почище. Эти, по-моему, просто заблудились». Коннор кивнул. Я ищу Теду Коля. Он, он сидит в баре, на нём ещё очки. Тэд Коли вправду сидел в баре, плащ скрывал его мундир охранника на камоуте. Он тупо уставился на нас, когда мы сели рядом. Подошёл бармен. "Два бада", сказал Коннор. "Бада нет, а сахи пойдёт. Ладно". Коннор показал значок, Коль покачал головой и отвернулся, стал внимательно разглядывать танцовщиц. Я ничего не знаю. О чём? спросил Коннор. Ни о чём. Я не лезу в чужие дела, и вообще я не на службе. Он был слегка пьян, когда вы сменились, спросил Коннор. Сегодня рано. Почему? Живот болит. У меня язвы, бывают приступы. Поэтому я и ушёл пораньше. Когда? Самые поздние в четверть девятого. Вы отметились? Нет, мы не отмечаемся. — А кто принял пост? — Меня отпустили. — Кто? — Контролер. — Кто он? — Не знаю. Японец. Я его никогда прежде не видел. — Он ваш контролер, и вы никогда его не видели. — Он новый, и я его не знаю. — Что вам все-таки от меня надо? — Хочу задать вам несколько вопросов. Мне нечего скрывать. Один из японцев, сидящих в углу, подошел к бару, стал рядом с нами и спросил бармина. — Какие у вас сигареты? Мальборо. Я третий Барнет. А ещё? Может быть, Коулс, я должен посмотреть. Но Мальборо есть точно, хотите? Ты от Коля уставился на японца, тот, казалось, не замечал его. А, Кент, спросил он: "У вас есть Кент?" "Нет, Кента нет." "Ладно, тогда Мальборо." Он повернулся к нам и улыбнулся. "Это ведь страна Мальборо, верно?" "Конечно," сказал Конрад. Коль взял свою пиву и стал пить. Мы молчали. Японец постукивал по стойке в такт музыке. Потрясающее место, сказал он. Я удивился, тут было явно скучно. Японец опустился на стул рядом с Нани. Кольрас осматривал свою бутылку, словно никогда таких не видел, поворачивал её в руках, оставляя следы на крышке бара. Бармен принёс сигареты, японец скинул на стол пятидолларовую бумажку. Сдачи не надо. Он вскрыл пачку, вынул сигарету и снова улыбнулся нам. Конор достал зажигалку, поднес японцу. Когда тот склонился над гоньком, Конор сказал «До какая саи тэнно?» Японец поморгал. «Извините?» «Ва канэну?» «До какая саи тэнно?» Тот улыбнулся и соскользнул со стула. «Соро, соро и ханаку тарва!» Он помахал нам рукой и вернулся к своим друзьям. «Дэ ва мато!» сказал Коннор, передвинулся и сел на стул японца. "О чём шла речь?" спросил Коль. "Я просто спросил, в какой фирме он работает. Но он не захотел разговаривать. Наверное, решил вернуться к своим". Коннор провёл под стойкой руками. "Чисто. Так вот, мистер Коль. Вы сказали, что контролёр вас отпустил. Когда это было?" "В четверг 9-го". — И вы его не знали? — Нет. — А до этого, когда вы были на посту, вы ввели запись с видеокамеры? — Конечно. Служба охраны всегда записывает. — Контролер взял кассеты? — Взял. — Не думаю. Кассеты, насколько я знаю, все еще там. Он удивленно посмотрел на нас. — Так вас, ребята, интересуют кассеты? — Да, — сказал Коннор. — Я никогда не обращал на них внимания. А вот камеры меня заинтересовали. То есть они готовились к большому приему, и многое делалось в последнюю минуту. И до сих пор мне странно, почему они убрали столько камер охраны из других помещений и поставили их на этом этаже. «Что?» — переспросил я. «Вчера утром этих камер на сорок шестом этаже не было». они были рассеяны по всему зданию кто-то их за день передвинул двигать их легко проводов нет у камер нет проводов нет всё передаётся по радио так уж система устроена поэтому и звука нет не проходят звуковые сигналы передают только изображение но зато передвигают камеры как хотят а вы не знали нет сказал я странно, что вам никто не сказал. Этой особенностью они гордятся больше всего, колёт хрипнул пиво. Только мне непонятно, почему кто-то поставил пять камер на этаже выше помещения, где проходил приём. Охране это неудобно. Нам камеры нужны на нижних этажах, а не выше. В случае чего можно было и лифты отключить, но они не были отключены. Нет, я и сам подумал, что это странно. Он посмотрел на японцев в другом конце зала. Но мне пора идти. Вы нам очень помогли, мистер Коль, сказал Коннор. Возможно, нам придётся ещё раз поговорить с вами. Я вам запишу свой телефон, сказал Коль, царапая номер на салфетке, и адрес. Да, тут же. Да я, правда, уезжаю на несколько дней. Моя мать плохо себя чувствует, просилась возить её в Мехико. Уеду, наверное, в уик-энд, надолго. — На неделю или около того. У меня накопились отгулы, и сейчас, кажется, подходящее время их использовать. Да, — Да-да, конечно, — сказал Коннор. — Я понимаю. — Еще раз спасибо за помощь. Он пожал Колю руку и легонько хлопнул его по плечу. — Позаботьтесь также и о своем здоровье. Да, — Да-да, конечно. Допивайте и спокойно возвращайтесь домой или куда вам захочется. Коль кивнул. — Вы... Наверное, право и мысль неплохая. Уверен, что прав. Коль пожал мне руку, Коннор направился к двери, и тут Коль сказал: "Не понимаю, на кое они вам сдались?" "Красеты? Нет, японцы. Что вы с ними можете сделать? Они впереди нас во всём, и все наши большие боссы у них в кармане. Вам двоим никогда их не одолеть, слишком они сильны." Стоя под потрясающей неоновой рекламой, Коннор сказал: "Пойдём, время не ждёт". Мы сели в машину. Он протянул мне салфетку, там было написано печатными буквами: "Энис Пёрли Кассеты". "Поехали", сказал Коннор, и я тронул машину с места.